Глава 16. Событие тридцать Российские спортсмены, танковые и биатлонисты, заявляют, что готовы подъехать хоть в МОК, хоть в ВАДА для устранения возникшего недопонимания. Заодно и ВАДА сдаст анализы. Мэр Парижа пристал хуже банного листа. Вот хорошо, Петр языка не знает ни одного. Тот ведь и на французском приставал, и на английском. Все, бестолку. Не компрене, не но Успик. Потом еще оказалось, что товарищ и не мэр вовсе. Нет в Париже мэра, носом не вышел. Он, Париж, не нос, разбит на всякие кусочки, называемые коммунами, и их аж восемьдесят. Все они входят в департамент Сена, а департаментом рулят всякие разные префекты. Вот 51 морис Панон. И есть префект. полиции. И чего надо недомэру? О, каламбур! Префект был невысок. А посему? И чего надо этому недомэрку? А вообще, дядька серьезный. Гоняет там алжирцев в хвост и в гриву. Студентов недавно разогнал. Петр его отлично знал. Думал, мэр. А он префект. Знал по важному деянию. Анон сопровождал в Москву Мону Лизу. Неделю картина висела в Третьяковке. Огромные очереди выстраивались. Потом Морис опять на русском военном самолете отвез Джаконду на место, в Лувр. И вот сейчас пристал, хочет бехотон. Видел перед французским посольством в Москве. Теперь задумал большую часть Парижа забехотонить. Историческую часть не тронут. Булыжник останется. А вот все новостройки, дорожки в парках. А денег хватит. Недешевый ведь кирпичик получается. Мне жаловались работники посольства в Москве, что вы все время вскрываете асфальт, чините трубы, потом снова укладываете асфальт. И на следующий месяц опять вскрываете. Поверьте, Париж ничем не отличается. Разве только тем, что меньше Москвы. И у нас есть трубы. Кроме того, большая часть электрических кабелей под землей. И телефонных тоже одновременно копают шотни мест. А ваш бихатон позволит серьезно экономить. Его ведь можно разбирать и укладывать много раз. Горячий префект даже изобразил руками, как он лично будет кирпичики укладывать. Хорошо. Сколько надо? Миллион каждый год. Ого! А в первый год этой весной десять миллионов. Ого-го! Это придется не только Краснотуринск задействовать. Весь СССР за год выпускает сейчас 30 миллиардов кирпичей. Так это чуть не тысяча кирпичных заводов, а цвет. Белый, темно-красный, красный, немножко зеленого. Один кирпич сейчас стоит 3 копейки. Бехотон получился по 6 копеек. 6 копеек на 10 миллионов. Получается 600 тысяч рублей. В рубле 3 франка. Почти 2 миллиона. Если брать деньгами то партия их отправит в Эфиопию или Сирию. В Египет на ремонт пирамиды, которую не отремонтируют. А если брать чем материальным? Завод по производству капроновых чулок. Чулок? Чулок. Не деньги? Не деньги. Мне нужно проконсультироваться. Да на здоровье. Я здесь еще семь дней. Все, оторвал листок от ж... От распаренной ж от распаренной жировой складки на животе. Олимпиада продолжается. В биатлоне и в реальной истории все было неплохо. Полное знание имеется, спасибо губерниеву. Золото в эстафете 4 на 7,5 километров. Понятно, мужчины, женского биатлона еще не существует. В индивидуальной гонке на 20 километров Александр Тихонов станет вторым, а Владимир Гундарцев третьим. Тихонову два промаха на заключительной стрельбе все испортят. Шикнул Тихонов второй. Вот сволочная дама эта история. Опять два промаха. Но отставание от первого места уже не минута, а три секунды. Только какая разница? А есть разница. Первый не норвежец, а Гундарев. Магнар Сольберг только третий. И это не допустив ни одного промаха. Владимир Гундарцев махнул один раз. Эстафету выигрывали с отрывом в две трамвайные остановки. Почти три минуты. Молодец Тихонов. Он стал просто любимцем публики. Чего хотя бы стоит его знаменитый ковбойский жест, когда он сбрасывает винтовку с плеч, заставляя ее сделать сальто и вызывая гром аплодисментов. Уже после обнимашек спортсмены пожаловались. Ради этой победы им пришлось преодолевать дополнительные трудности. Уже в первые дни подготовки команду СССР ждала серьезная неприятность. В Париже при пересадке оказался утерян багаж с боевыми патронами, и спортсмены в течение недели были вынуждены ограничиваться холостым тренажем. Впрочем, в итоге это не помешало сборной СССР. Вот ведь! И молчали! Или не молчали! Почему ему не доложили? За тренера прикрывали. Где шашка? Победители не судят? А, и правда. Выиграли два золота из двух. Молодцы. И тренеры в первую очередь. Деголю же нужно про патроны ненавязчиво намекнуть. Не козырь в переговорах о тракторном заводике. Так, валетик, но в общую кучу. Плюс бехотон для столицы. «Пусть попробует не дать!» В предыдущий день и лыжники еще раз отметились золотой медалью. Алевтина Колчина, Галина Кулакова и Ирита Ачкина победили в эстафете 3 на 5 километров. Мужчины выступили хуже, и эстафета 4 на 10 прошла под диктовку норвежцев. Не помог сальбутамол победить скандинавов. Только третьими стали, да еще и шведов вперед пропустили. Не может один Веденин четыре этапа пробежать. Готовить надо кадры. Нужно в каждом маленьком городке строить лыжные стадионы. С годовалого возраста на лыжи ставить, как в Норвегии. Не решит всех проблем химия. Нужна государственная программа развития массового спорта. Нужно вкладывать деньги. На энтузиастах далеко не уедешь. Как там в будущем слоган звучит? «Хватит ездить на лысах хватит ездить на любителях». Зато порадовали другие лыжники, летающие. 18 февраля прыгуны соревновались на большом трамплине К-90. В первом прыжке 21-летний Белоусов улетел дальше всех, на 101,5 метров, опередив на 1,2 балла японца Такаси Фудзисаву и на 1,7 балла Иржурашку. Во второй попытке он также показал лучший результат улетев на девяносто восемь с половиной метра. Второй результат во второй попытке показал Рашка с прыжком на девяносто восемь метров. Он уступил Белоусову лишь ноль два балла. По сумме Белоусов выиграл у Рашки, взяв серебро. Один и девять балла. Анатолий Жегланов стал четвертым. Чуть-чуть не дотянул. Пролез все же вперед норвежец. Бронзу выиграл Ларс Грини, проигравший Белоусову семнадцать баллов. А вот в хоккее неприятность. Даже скандал. Когда он начался, вспомнил о нем Штелле. Слышал как-то по радио рассказ Григория Тавальтвадзе, ведущего авторской рубрики «Мастер спорта». Угадайте из трех раз, кто скандал поднял. Уж не чехи ли? Нет, не чехи. Словак из чехословацкой сборной. Чехословацкие хоккеисты стали после войны первыми учителями наших в канадском хоккее, который в прежние годы в СССР не развивался. Свой был. Русский. Однако ученики быстро догнали, а потом и превзошли учителей. Чехи к этому относились со скрежетом всех 32 двух зубов. Чехословацкие друзья-соперники, так называл их комментатор Николай Озеров, вели себя в Гренобле крайне недружелюбно. Самым наглым и скандальным был тридцатилетний форвард Йозеф Галонка, Мрачный ворчун-жалобщик, то плаксивый, то озлобленный. В целом, словаки менее агрессивно относились к русским оккупантам, нежели чехи. Но Галонка был ярким исключением из этого правила. И дело здесь не в русофобии. Свой девятый номер пан Галонка в свое время взял в честь Всевлада Боброва. Просто вот такой характер был у Йозефа. Максималист, он стремился к победе любой ценой, ходил в психические атаки. В самом начале матча с нашей сборной Голонка на полной скорости подкатил к судье, затормозил, подняв целое облако ледяной крошки, и о чем-то эмоционально ему заявил: Как выяснил Петр позже, сказал он следующее: Вот у этих троих русских нет набалдашников на коньках, они не могут играть это фирсов блинов и давыдов действительно в амуниции наших хоккеистов не все было в порядке и это при том что все коньки советской сборной были переделаны на манер коньков краснотуринских игроков высоко поднят задник и увеличен язычок в те времена судьи особенно в советском хоккее к таким нарушениям регламента относились не строго в ссср к набалдашникам которые предохраняют от травм Были настроены скептически. При морозе они все равно отваливаются. Троих наших хоккеистов удалили с площадки. А ведь Фирсов, неутомимый, изобретательный Фирсов, был лидером сборной. Советские тренеры, Расов и Чернышов заявили протест. Матч прервался на 33 минуты. Больше всех переживал комментатор Николай Озеров, которому нужно было соблюдая политкорректность и избегая мата, как-то объяснять болельщикам в прямом эфире «ху из ху». И вот здесь, причем очень неожиданно для Петра, сработали благородные олимпийские принципы. Рядом с основной ареной тренировались хоккеисты из Норвегии, и скандинавы поделились набалдашниками. В тот момент они участвовали в розыгрыше первенства мира в группе «Б» и не были нашим соперниками по олимпийскому турниру но в общем зачете сборная СССР боролась именно с Норвегией. тем ценнее джентльменства спортсменов. Тишков даже передумал начинать их травлю в западной прессе за убийство дельфинов. Там ведь еще и Дания с Фарерскими островами. А Дания только-только разругалась с НАТО. «Подождем мою маму! Подождем твою...» Тот матч со сборной ЧССР наши хоккеисты в реальной истории проиграли. И лучшим игроком стал неистовый Голонка, Психическая атака удалась. Сейчас чуть по-другому сложились события. В третьем периоде Тарасов в первый раз выставил на серьезную игру экс-индийца. И шайбы перестали залетать в наши ворота. Потом разговаривали с Тарасовым после ничей. «Вратарь в хоккее с шайбой — это очень специфический человек. Они все немного нагло больные». У вратаря должно быть очень плохо с инстинктом самосохранения. Они не только не уворачиваются от летящих шайб, а сами под них кидаются. А ведь шайба — это замороженная пуля, твердая, как камень. А Гамал Кишан Синг это осознанно делает, не боится боли. Выключает у себя в голове эту настройку. Уникум. Еще маленькую лепточку в победу и сам Петр внес. В этом времени вратари только начинают в масках играть. А вот раскрашивать их еще и не пытаются Штелли с помощью бика соорудил маску из 21 века, полностью защищающую голову и шею, да еще с жутким Клыкастом. Это какое чудо Юда в воротах встало. Надо сказать, что Камал долго отбивался от этой затеи, поскольку чудище было индуистское, а синхи, как не трудно догадаться, по веру исповеданию Сиххи. Однако за неполный год жизни в Союзе, да в отрыве от своего общества, религиозного рвения у отца и сына успело несколько поубавиться. В итоге на маску Синг согласился, но при условии, что Тишков оградит от посягательств начальства и тренеров, в первую очередь приверженца строгой армейской дисциплины Тарасова и его в высшей степени оригинальную прическу. Она представляла собой здоровенный узел на макушке, Так сихом полагалось увязывать волосы, кое-стричь воспрещается всю жизнь. Пётр обещал, мысленно хмыкнув, сам сострижёт, как намучается упихивать его под расписной шлем. Победу не вытянули, но счет сравняли. 4-4. Айда Тишков, ай да су... супердизайнер. Дальше случилось в хоккее все точно по историческим лекалам. Наши выиграли у канадцев 5-0, а Чехии в ничью сыграли со шведами 2-2. А вот итог вышел другой. У СССР первое место, а Канада и Чехословакия поменялись местами. Чехии третьи. туда им и мы дорога, борцам за правду. Неожиданным побочным эффектом гренобльского дебюта Камала Кишана Синха оказался настоящий бум популярности хоккея среди многочисленной пенджабской диаспоры, В канадских провинциях Британская Колумбия и Альберта. В реальной истории первым профессиональным хоккеистом этого происхождения стал Робин Бава. Но сейчас этому мальчонке из Ванкувера только два годика. Похоже, в этой истории смуглые здоровяки с буйными бородищами начнут появляться в НХЛ заметно раньше. Ну, остается только надеяться, что никакой лишний Уэйн или Марио Синг сборной Канады все же не появится. Между всеми лыжно-хоккейными баталиями случилось и еще несколько успехов у Олимпийской сборной СССР. Про конькобежцев штеле тоже не забыл. Пришел два раза и пшикнул. Что там в реальной истории, не знал. А тут вполне себе успех. Победные традиции русских конькобежцев поддержала в Гренобле не только Людмила Титова ярко показавшая себя на коротких дистанциях. Золото на пятисотке и на тысяче. Сами соревнования по конькобежному спорту на играх в Гренобле прошли с 9 по 12 февраля у женщин и с 14 по 17 февраля у мужчин. И были они самыми массовыми и по количеству зрителей, и по количеству участников. 129 спортсменов, 86 мужчин и 43 женщины. Из 19 стран Боролись за восемь комплектов наград. По четыре у мужчин и женщин. У мужчин никакой сальбутамол не помог. Даже ни одного призера. У женщин же еще две бронзы. Татьяна Сидрова, установившая в этом году мировой рекорд на Медео на 500 метров, стала третьей на 1000 метрах. А Лидия Скобликова на трех тысячах. Был один грандиозный скандал. В женских соревнованиях по санному спорту первое, второе и четвертое места заняли спортсменки из Восточной Германии. Однако выяснилось, что они пользовались запрещенным приемом, подогревали полозья своих саней. Немки были дисквалифицированы, а победу присудили итальянки Эрике Лехнер. Какие еще итоги Олимпиады? Контракт на покупку 10 миллионов цветных кирпичиков и два завода. Один по выпуску капроновых чулок и колготок. Мелочь, но чем наши женщины хуже францужинок? Уж точно красивее. И завод по выпуску мини-тракторов и мотоблоков. Точнее, пристрой к Волгоградскому тракторному. Деголь не сразу уломался, все же приличные деньги. Это не 9 миллионов за концерты, это в два раза больше. Пришлось пообещать еще и два таких же благотворительных тура в следующем месяце. 10 концертов в Париже и по пять в Марселе и Тулоне. Крылья Родины на месяц в обмен на мотоплуги и трактора. Нате, пейте нашу красную кровь, упыри капиталистические. Событие сороковое. Непростой вопрос. Зачем работать, если китаец сделает то же самое быстрее, лучше и дешевле? Правительство Китая обсуждает вопрос о наращивании Великой Китайской Стены. Китайцы вываливаться начали. Петр сидел в крутящемся кресле в своем кабинете и мучил серое вещество. У некоторых мозг называется. В данном случае не факт. Пытался вспомнить историю. Где-то на днях погибнет Гагарин. Скоро начнутся нарушения китайцами, причем массово советско-китайской границы. Все это выльется в конфликт, в том числе и на острове Даманский. Там неоднозначная ведь ситуация, и, скорее всего, правда на стороне китайцев. Амур там чудит, он вгрызается в китайскую территорию и откусывает от нее островки и острова. Вот один из самых крупных и есть остров Даманский. При этом граница по договору какого-то замшелого года проходит не по Фарватру, что напрашивается, а вдоль китайского берега. Получается, что Амур отвоевывает у Китая территорию, и передает ее СССР. Китайцы недовольны. Впрочем, китайцы вечно недовольны любыми границами. Не будь этих островов, нашли бы другой повод. Вот после развала СССР у всех пограничных государств куски пооткусывали, в том числе и у России. Серьезно щипанули Казахстан. Общая площадь подаренных Казахстаном земель Китаю засекречена правительством Казахстана. По официальным данным, в период с 1997 по 2003 годы Казахстан передал Китаю 407 квадратных километров, а по неофициальным — с пиком Хантенгри, с Джунгарским Алатау и озером Казанколь, землями Чаганобь и Джунгарского прохода, с горой Кату, Казахстан отдал Китаю не менее 100 тысяч квадратных километров. Половина огромной Свердловской области, чуть не две Курганские — При этом среди отданных Китаю территорий точно была гора Хан-Тенгри, имеющая культовое значение для местных кочевых народов. Киргизм не легче. В 1999 году Бишкек и Пекин достигли соглашения по спорному участку узонгу -Куш. В итоге Китай получил 161 квадратный километр, что составило 39% от их первоначальных требований. Немного. А что с оставшимися 61 процентами? Китай даст Киргизии кредит, те не отдадут. Еще кредит, еще и еще, а потом кусок территории и деньги придется отдать. Не в виде бумажек, в виде шахт, заводов. А что с Таджикистаном? В 1990-е годы он был охвачен гражданской войной, поэтому территориальные вопросы с другими государствами таджики отложили на потом. Возможно, поэтому Душанбе пришлось отдать гораздо большие участки земли по сравнению с Киргизией и Казахстаном. Китай усилился настолько, что уже не стал ограничиваться компромиссными вариантами. Не скупой платит дважды, дважды платит слабый. В 2011 году, в годовщину образования КНР, Таджикистан торжественно передал часть своей территории Китаю. Китайцы получили 1,1 тысяч квадратных километров земли, что составляет, немного много ни мало, 0,77% от общей территории Таджикистана. Отданные территории находились в горно-бадахшанской автономной области. Местное население этнически и религиозно отличается от таджиков и живет в труднодоступных горных районах. Кто их там, в горах, спрашивать будет, хотят ли они в Китай? Так. И что же с Россией? Все те же вопросы островов. Ниже просто перепечатаю из Википедии, чтобы не ошибиться. Демаркация российско-китайской границы состоялась в 2005 году. В результате проведения межгосударственной границы по центру реки Амур Китай получил ряд территорий общей площадью 337 квадратных километров. Участок земли в районе острова Большой, верховье реки Аргунь в Забайкальском крае и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури. Основную часть этих территорий составила западная конечность Большого Уссурийского острова на реке Амур, напротив устья реки Уссури. Остров имеет территорию от 327 до 350 квадратных километров в зависимости от сезона. Не Ельцин передал, которого все ругают, кто-то другой. И вот, имея всю эту информацию, без четких цифр, конечно, что должен сделать Петр? Спокойно дожидаться конфликта на Даманском? Там ведь очень неоднозначные последствия. Почти справились с китайцами, сожгли их установками град и толкнули Китай в руки США, а те сделали из него нынешнего монстра. Вбухали туда немеренные деньги, да еще и Европу это делать заставляли. Деньги. Дисциплина, трудолюбие, бамс и современный Китай. Еще, кроме Китая, есть проблемка в виде Чехословакии. И тоже не очень понятно, как себя вести. Масса вариантов, как поступить. И не очень понятно, пользу изменения истории принесет или вред. И что считать пользой? Сохранение СССР и Варшавского договора? Дольше кормить братушек? обдирать свой народ, чтобы румынский красный господарь дворцы себе строил. Чего, блин, не жил спокойно? Слинял бы во Францию и писал книжки с пенсеками. Нет, к рулю потянулся. Рулевой Музабоза. Проще всего с Гагарином. Нужно отправить его в Чехословакию.